Включенные в данное издание работы по геополитике и истории Англобургской войны принадлежат Перу чрезвычайно одаренного человека – Алексея Ефимовича вандама К сожалению, сведения о его биографии достаточно отрывочны и не позволяют представить ее в полном объеме. Однако даже те эпизоды его жизни, которые удалось восстановить, позволяют увидеть его противоречивую и неординарную творческую натуру. Несмотря на достаточно необычную иностранную фамилию, автор является выходцем из самых низов русского народа. Его подлинная фамилия Ядрихин. Родился он 17 марта 1867 года в Минской губернии и происходил из многодетной семьи простого солдата. 17 лет от роду 24 декабря 1884 года Алексей Ядрихин поступил вольно определяющимся третьего разряда 120-й пехотный серпуховский полк. В тот период в русской армии существовал институт вольно определяющихся лиц в добровольном порядке, в отличие от подлежащих обязательному призыву на основании устава о воинской повинности 1874 года, поступавших на военную службу. Вольно определяющиеся проходившие службу в пехоте состояли на казенном содержании, в гвардии и кавалерии на собственные средства. И в зависимости от уровня образования делились на разряды. Имевшие не менее шести классов среднего учебного заведения относились к первому разряду, четыре класса давали право причисления ко второму разряду. Идрихин был причислен к третьему разряду, что свидетельствовало о его крайне низком образовательном уровне. Вместе с тем через два года он поступает в Виленское юнкерское пехотное училище. Училище это относилось к числу непривилегированных военно-учебных заведений. Среди юнкеров, обучавшихся в нем, количество недворян превышало 75%. Так что в юнкерской среде царил подлинно народный дух. Судя по всему, низкий образовательный уровень сказывался на результатах учебы, поскольку 7 августа 1888 года идрихин оканчивает училище по второму разряду. Это свидетельствовало о получении им на выпускных экзаменах, исходя из 12-бальной системы оценок, среднего балла не менее 7 по знанию строевой службы не менее 9 при аттестации по поведению на второй разряд. Подобного рода успехи позволяли получить офицерский чин, но выбор места службы осуществлялся по вакансиям, оставшимся после распределения юнкеров, окончивших училище с более высоким баллом по первому разряду. Однако и Дрихин производство офицер не получает, а в унтер-офицерском чине – От прапорщика выпускается 117-й пехотный Ярославский полк. Сейчас можно только предполагать причины, по которым училищное начальство сочло возможным приравнять его к юнкерам, окончившим училище по третьему разряду и действительно не имевшим по выпуску права на получение первого офицерского чина и, соответственно, личного дворянства. Только по прошествии двух лет службы унтер-офицером в 117 Ярославском пехотном полку 7 мая 1890 года он производится в подпоручнике. После всех этих перипетий его перспективы с точки зрения военной карьеры выглядели достаточно скромными. Низкий выпускной бал давал преимущество более успешным выпускникам. И даже его однокашники имели старшинство в чине на два года больше. При таких стартовых возможностях, по устоявшейся традиции, Ядрихин должен был завершить службу ротным командиром в обер-офицерских до капитана включительно чинах. Но надо думать, именно с момента производства в офицерский чин начинаются чудесные превращения в судьбе нашего героя. 30 апреля 1892 года Идрихин награжден медалью «За спасение погибающих» для ношения на груди на Владимирской ленте. Медаль эта давалась за спасение утопающих или погибающих на пожаре. Причем она имела два варианта надписей «За спасение» и «За спасание». Первый вариант свидетельствовал о том, что процесс оказания помощи пострадавшим Завершился успешно. Люди были спасены и не погибли. В чем состоял героический поступок молодого подпоручика, остается только гадать. Но он свидетельствует о личной решимости и отваге Ядрихина. Заветной мечтой армейских офицеров была Николаевская академия генерального штаба, которая в мирное время одна только и открывала блестящие перспективы в службе. Но поступление в это военно-учебное заведение для большинства претендентов так и оставалось недостижимым желанием. Большие шансы были у гвардейских офицеров, выпускников пажеского корпуса и привилегированных военных училищ. меньше у офицеров армейской пехоты, выпускников юнкерских училищ и практически не было шансов у офицеров с такой судьбой, как Ядрихин. Их образовательный уровень не позволял не только конкурировать с высокообразованными офицерами, но даже просто выдержать с любым сколько-нибудь высоким баллом 12 вступительных экзаменов, из которых два по иностранным языкам в академии. Однако, вопреки этому, в 1897 году Алексей Едрихин в чине поручика успешно выдержал все экзамены и поступил в Николаевскую академию генерального штаба. И не только поступил, но и успешно осваивал все учебные дисциплины. В 1899 году он по первому разряду окончил два класса академии с выполнением письменной работы за дополнительный курс. Успешно заканчивающие первые два курса переводились на дополнительный курс, имевшие же более скромные успехи, откомандировывались к прежнему месту службы без выдачи академического знака и без причисления к генеральному штабу. Итак, из малограмотного, вольно определяющегося, слабо успевающего юнкера, произведенного к тому же с двухлетней задержкой в офицерский чин Недрихин, За последующие 7 лет службы в провинциальном гарнизоне путем самообразования достигает невиданных успехов. Блестяще берет непреодолимый барьер вступительных экзаменов в Академию Генерального Штаба и успешно осваивает в ней достаточно сложную, даже для весьма подготовленных офицеров, учебную программу. Казалось бы, впереди еще один год учебы на дополнительном курсе, и блестящая карьера офицера генерального штаба. Ну и подает рапорт об подкомандировании его свой прежний полк. Причины столь странного и необъяснимого на первый взгляд поступка выясняются позже. 9 октября 1899 года обер-офицер 117-го пехотного ярославского полка поручик Алексей Ядрихин обращается с рапортом на имя начальника военно-ученого комитета генерал-лейтенанта в у Сологуба, в котором в частности пишет «Желаю отправиться в Южную Африку, чтобы лично следить за ходом Англо-Трансвальской войны и прошу ходатайство вашего превосходительства о скорейшем зачислении меня в запас армии с предоставлением права по возвращении с театра военных действий быть зачисленным снова в свой полк, зачетом службы времени, проведенного в отсутствии, и отпуске за это время содержания. На рапорте, датированное этим же днем, имеется виза военного министра Куропаткина, иметь в виду для исполнения по возвращении поручика Ядрис. В этом рапорте поражает как необычность излагаемой просьбы, инстанция обращения, минуя непосредственных начальников, так характер и оперативность реакции на этот рапорт исследование проблемы участия русских добровольцев в Англобурской войне, проведенной ГВ Шубиным, показывает что из десятков русских офицеров, добровольно участвовавших в этой войне, подобные чести за счет времени службы и выплата за весь период денежного содержания удостаивались единицы Причины подобной благосклонности, скорее всего, следует искать в характере той миссии, которую добровольно взял на себя Ядрихин миссии тайного военного агента России. По сложному списке А.Е. Ядрихина указано, что 11 ноября 1899 года он зачислен в запас армейской пехоты по 6 мая 1900 года в связи с участием добровольцем в англо войне на стороне буров. Таким образом, получив поддержку руководства военного ведомства, Ядрихин отправляется в Южную Африку. Как ни странно, именно об этом весьма туманном эпизоде его жизни мы можем судить достаточно полно, причиной этому неожиданно проявившиеся у него способности на ниве журналистики. Отставной поручик становится нештатным корреспондентом достаточно популярной в то время газеты «Новое время». На страницах этого издания в период с февраля по июнь 1900 года регулярно публикуются его статьи и очерки все они подписаны псевдонимом а вандам наибольший интерес при этом представляют его письма о трансвале заметки с полей сражений первой крупномасштабной войны 20 столетия войны практически неизвестны для современного российского читателя учитывая доступность публикуемых в этом издании писем о трансвале отметим лишь основные даты южноафриканской эпопеи идрихина Итак, фактически выйдя в отставку 11 ноября 1899 года, он вскоре уже отправляется в Путь. Одно из первых его сообщений датировано 22 октября 1899 года, послано из Амстердама, опубликовано в новом времени 7 ноября 1799 года. Очередная корреспонденция от 2 ноября 1899 года отправлена из Парижа. Следующие два сообщения от 14 декабря уже из Южной Африки, из порта Лоренцо маркеза Основная же масса очерков была опубликована в новом времени, уже по приезду Ван Дамма в Петербург, с 4 мая по 5 июня 1900 года. В течение же июля-августа он на странице газеты лишь комментировал сообщения, поступающие с Театра военных действий. В докладной записке военного министра Куропаткина императору Николаю II от апреля 1901 года о русских офицерах-добровольцах, принимавших участие в Англобургской войне, сообщается, что 117-го пехотного Ярославского полка штабс-капитан едрихин для поездки в Южную Африку, вышел в запас. Средства на поездку получил от великого князя Александра Михайловича, корреспондировал в газетах. Пробыл на театре военных действий около двух месяцев. Вследствие болезни и краткости пребывания в Южной Африке мало принимал участие в военных действиях. Все о нем отзывались как о весьма дельном офицере. Дату возвращения Идрихина в Россию можно установить достаточно точно, поскольку буквально через неделю после его приезда он был лично принят военным министром генералом А.Н. Куропаткиным имел с ним продолжительную беседу по результатам своей поездки. Их встреча состоялась 7 мая 1900 года. Случайно или нет, но накануне 6 мая Идрихин стал штабс-капитаном. Таким образом, прибыв в Южную Африку 14 декабря 1899 года, Недрихин покинул ее, предположительно, в конце марта 1900 года. Дорога домой заняла около полутора месяцев. Время же, проведенное непосредственно в Трансвале на Театре военных действий, как отмечалось выше, было ограничено двумя месяцами – вторая половина января – первая половина марта 1900 года. Думается, что основной целью репортажей Идрихина из трансваля было не только донесение до соотечественников правды о далекой войне, но и попытка взгляда на Россию сквозь призму зарубежного опыта. И в этом находили свое проявление его истинный патриотизм и любовь к родине. В одной из своих корреспонденций он пишет. «Я, насмотревшись за это время на здешние заграничные будни, с Божьей помощью постараюсь передать своим соотечественникам, что у нас вообще совсем не хуже, чем у других, что наша нравственность и вообще моральная сила очень высока, что физически мы богатыри, наше прославленное пьянство менее ужасно, чем у других народов, наша лень не так велика, как мы говорим, наше невежество – вещь поправимая». При нашем здравом рассудке наша конфузливость и самоумаление перед иностранцами не имеют никаких оснований. Сами репортажи Едрихина это не только рассказ об увиденном в далекой Южной Африке, но глубокий беспристрастный анализ причин и следствий возникшей войны, в том числе и ее влияние на Россию, ослабление экспансионистских устремлений Англии на Кавказе и в Средней Азии. Поэтому письма о Трансвале можно рассматривать в качестве классического примера геополитического анализа событий в мире. Вернувшись из трансваля 13 июня 1900 года, он был вновь принят на службу, а спустя два месяца, 17 августа 1900 года, прикомандирован главному интендантскому управлению для несения служебных обязанностей по интендантской части. Таким образом, для Ядрихина наступает достаточно спокойная служба в столице. Однако это, по-видимому, мало устраивает деятельную натуру штабс-капитана Ядрихина. Весной 1901 года он вновь подает рапорт об отставке. Куда на этот раз повлекло нашего героя, установить трудно. Известно, что 13 апреля 1901 года он зачислен в запас армейской пехоты по Санкт-Петербургскому уезду. Однако на этом его военная карьера не заканчивается. На Дальнем Востоке зреет новый очаг напряжения. Российские интересы все острее сталкиваются в этом регионе с интересами Великобритании и Японии. Возможно, это обстоятельство подвигает Ядрихина к возвращению в строй. 18 ноября 1903 года капитан Ядрихин был определен из запаса на службу с зачислением по армейской пехоте и назначен помощником военного агента АТАШИ в Китае. Нужно отметить, что в то время назначение на подобную должность само собой предполагало знание восточных языков. Когда и где Ядрихин сумел их освоить, установить не удалось. Это мог быть и Лазаревский институт, и курсы восточных языков, и самообразование. Но факт остается фактом. После двух с половиной лет перерыва в военной службе, Гедрихина начинается совершенно новый этап на поприще военной разведки. Продолжалась ли эта миссия в период русско-японской войны 1904-1905 годов, неизвестно. Во всяком случае, до начала Первой мировой войны в его послужном списке в графе «Участие в боевых действиях» имелась всего одна запись – «Трансвааль». 7 ноября 1906 года Едрихин по прошествии 7 лет был причислен к Генеральному штабу. Очевидно, решающую роль в этом сыграла его работа военной разведки Косвенно об этом свидетельствует обнаруженная военным историком А.Г. Кавторадзе в фондах 68-го леп пехотного бородинского императора Александра Третьего полка записка капитана Едрихина сведения о переустройстве вооруженных сил Китая», датированная 4 января 23 июня 1906 года. В 1907 году Упоминание о капитане Едрихине исчезает из официальных документов военного ведомства. Вместо него появляется капитан Вандам. Дело в том, что 29 мая 1907 года было удовлетворено личное прошение Едрихина о смене фамилии. В этот день состоялся приказ по генеральному штабу номер 46, согласно которому было установлено Просителя всемилостивейший именовать пред вандам. Что заставило Ядрихина сменить фамилию, доподлинно да неизвестно. Остается только предположить, что причины для этого были весомые, поскольку подобного рода приказы по генеральному штабу большая редкость. Смена фамилии не связана с женитьбой Ядрихина. Судя по всему, он женился не ранее периода его третьей добровольной отставки, в 1910-1913 годах и предполагаемым взятием фамилии жены. В этой связи можно выдвинуть по крайней мере две следующих версии. Первая из них связана с именем французского полководца Де Вандама, потерпевшего поражение от происходящих русско-прусско-австрийских войск в битве при Кульме в Чехии в августе 1813 года при непосредственном участии М.Б. барклай де толь Нужно отметить, что полководцы времен наполеоновских войн пользовались большой популярностью среди офицеров генерального штаба. Но выбор имени полководца-неудачника все же представляется малоправдоподобным. Вторая версия связана с Трансвалием. Подобное имя носил один из героев англо войны, африканер Африканер комендант Йогансбургской конной полиции Вандам. Отряд под его командованием славился своей храбростью на полях сражений с англичанами. И хотя первые корреспонденции, подписанные псевдонимом А. Вандам, посланы в середине декабря 1899 года из Амстердама, нельзя полностью исключать возможность того, что в Голландии того времени, где события Англобургской войны пристально отслеживались и активно обсуждались идрихин мог слышать фамилию национального героя трансвалиля восхитившись подвигами вандамма он мог выбрать в качестве литературного псевдонима производную от его имени фамилию